Правило 45 Ищите, чем в ребенке можно восхищаться. Нет никакого смысла в жизни, если вы не учитесь чему-то постоянно. Тогда можно просто сложить ручки и ждать смерти. А одна из лучших возможностей, которые предоставляют вам дети, это возможность учиться у них. Очень скучно, если дети во всем копируют вас. Что в этом может быть интересного? Но не стоит на это рассчитывать, потому что точно такими же, как вы, они никогда не будут. Точно так же не надо думать, что они будут любить то же, что и вы. Если вы фанат крикета, они будут обожать футбол. Если вы внимательно следите за модой, им может быть вполне комфортно в драных джинсах в любой обстановке. Отличаться от вас это их главное дело, главная задача, и чем старше они становятся, тем сильнее это проявляется. Как вам на все это реагировать? Очень просто принимать всем сердцем. Не жалейте о том, что дети выбирают другие пути, радуйтесь этому и учитесь у них. Дети могут показать вам то, о чем вы не имеете ни малейшего понятия, о чем никогда даже не задумывались. При этом они сами будут очень рады вас этому научить. Они могут познакомить вас с тем, чему вы в свое время не могли научиться, и что теперь представляет для вас реальную трудность. Это особенно касается новых технологий. Ну и что самое приятное, они могут поступать так, что вам это будет доставлять большое удовольствие. Да, нередко бывает так, что дети с легкостью справляются с ситуациями, которые для вас всегда были проблемой. В каждом ребенке есть очень многое достойное восхищение, и ваше восхищение значит для него гораздо больше, чем чье-либо, даже если он в этом не признается. Один из моих детей всегда спокойно мог сказать людям в глаза, что он о них думает не беспокоясь об ответной реакции. Для меня это тоже совершенно естественная вещь. Но вот его мать, моя супруга, всегда страдавшая низкой самооценкой и проклятой потребностью нравиться даже тем, на кого ей наплевать, приходила в восторг от его прямоты и независимости суждений. И что забавно, то же самое в моем исполнении почему-то не восхищало ее так. А другой из моих детей оказался прирожденным дипломатом. Лично я с трудом могу быть дипломатичным даже если это нужно, и всегда чувствую себя при этом некомфортно. А он совершенно естественно находил способы обойти любые подводные камни в общении. Если бы я не научился чему-то от него, я не научился бы ни от кого, потому что это наилучший пример, который всегда был у меня перед глазами».